Глава тридцать шестая Я со вздохом отодвинула от себя тарелку, только сейчас осознав, насколько на самом деле была голодна. Боль и пустота, по кругу сменявшие друг друга все последние дни, приглушали чувство голода, но теперь, здесь, за старым столом в обстановке заботы и покоя, организм взял своё. А я ведь действительно думала, что еду сюда, чтобы кидаться обвинениями, что вся я теперь — огромный кусок боли, желающий получить ответы на поддернутые пылью времени вопросы, с которыми, казалось, научилась уже жить. Но вот я снова здесь. И снова хочу понять, почему моя жизнь покатилась кувырком. Ищу причины в прошлом, которые почти забыла, но полностью из себя так и не вытравила. Я хотела этого и сейчас. Но теперь понимала еще одну вещь. Сюда, к матери, меня пригнала прежде всего эмоциональная жажда, острая потребность утешения. И хотя мы никогда не были близки и откровенны друг с другом, я откуда-то знала, почему-то надеялась, что меня здесь примут. Именно такую, несчастную, разбитую, морально изувеченную. Мама сидела рядом, продолжая вязать, не торопясь начать трудный разговор. Я поймала себя на том, что нахожу странное успокоение в том, чтобы наблюдать за движением ее ловких, умелых пальцев. Но необходимость понять ее и себя тоже никуда не исчезла, и тянуть дальше было нельзя. «Ты обещала рассказать», — нарушила я тишину первой. Она вскинула голову, бесшумно вздохнула, и, отложив вязание, просто посмотрела мне в глаза. «Спрашивай». Если подумать, то у меня был только один вопрос, но он самый важный, определяющий всё. Почему мы постоянно переезжали? Это скупое «постоянно» не могло вместить в себя и малой доли тех мучений, что были связаны с бесконечными переездами, Мы меняли место жительства порой даже чаще, чем раз в год, словно мама поставила себе целью объехать в сжатые сроки всю огромную страну. А у меня не было выбора, кроме как следовать за ней, с тем же постоянством меняя школы, перманентно находясь в состоянии вечной новенькой, без конца теряя друзей и связи, пока не устала настолько, что просто запретила себе кому-то привязываться. Мою броню сумели пробить лишь дважды. Двое очень разных мужчин. И оба раза оказались полным крахом. Прежде со свойственной подростком обидчивостью, я считала, что мама таскает меня за собой из чистого каприза, что ей нравится надо мной издеваться. Да и как было думать иначе, если она никогда не объясняла мотивы своих поступков? Если между нами вместо понимания был лишь ее приказной тон. И только недавно, Я задумалась впервые о том, что у всего есть серьезные причины, и я хотела их услышать. Мама молчала некоторое время, словно собиралась с мыслями, мучительно подбирала слова и в конце концов сказала. «Ты этого совсем не помнишь, но когда тебе было шесть, ты ударилась головой, потеряла сознание и впоследствии не понимала, почему так вышло». «Я помню, как очнулась в больнице», — вставила я, нахмурившись. «Но ты не помнишь, как попала туда». «А я тебе не говорила». Она растерла ладони, словно у нее внезапно замерзли руки. Я не торопила, хотя на языке вертелось множество вопросов. «Твой отец был плохим человеком», — снова заговорила мама. «Внутри у меня мгновенно похолодело». словно сердце познало правду гораздо раньше разума. «Он меня бил», — продолжала она. «Часто. Это началось после твоего рождения. Не знаю, что было тому причины, да и не хочу знать. Я терпела. Потому что он... Ты помнишь, был человеком со связями, подполковник милиции, от него не было спасения. Бесполезно было жаловаться, никто не верил. По спине у меня пробежал мороз, глаза защипало. Я все сносила ровно до того момента, как однажды он ударил тебя. Сильно. Так сильно, что я поняла, больше нельзя это терпеть. И вот тогда мы с тобой сбежали. Сразу же, как я смогла забрать тебя из больницы. Поэтому и меняли постоянно города. Прятались. Но ты ведь могла мне все рассказать. Прошептала в ответ. «Я жила в вечном страхе и совсем не хотела обрекать тебя на то же самое. Защищала, как могла. Я слабо усмехнулась. Как это похоже на многих родителей скрывать от своих детей страшную правду до последнего, беречь от нее, как от огня, нести в одиночку эту тяжелую ношу, вместо того, чтобы быть честными, вместо того, чтобы обрести друг в друге опору и поддержку. Я тебя... «Почти что ненавидела», — произнесла негромко. «Винила в своей неспособности довериться, в страхе привязанностей. А теперь у меня, как и прежде, никого, кроме тебя, и нет. Ты еще не все знаешь. Возможно, возненавидишь еще сильнее». Я молча подняла на нее глаза. «Ты знаешь, что твой отец умер вскоре после того, как ты уехала учиться». Я кивнула. «Это была несчастная смерть, Он нашел меня, напал, прямо на улице, вечером в темноте, пытался избить. И я сама теперь не знаю, откуда только силы взялись, но толкнула его, и он упал, ударился насмерть. Он был пьян тогда, и все списали на несчастный случай, но знаешь, что самое ужасное золотко? Мне ничуть не жаль его. Я пожалела только о том, что не сделала этого раньше, не освободила тебя. не спасла от той кочевнической жизни раньше, до того, как ты уехала, до того, как возненавидела меня окончательно. Я не знала, что сказать. Просто молча притянула ее к себе, обняла, в свою очередь даря утешение и прощение. «Ты все сделала правильно», проговорила после долгой паузы, заполненной лишь освободительными слезами и долгожданным пониманием. И я никогда не ненавидела тебя по-настоящему. Просто злилась. Просто была сломана. Так же, как сейчас. Я как-то незаметно для себя самой сползла на пол. Положила голову на материнские колени, как в глубоком детстве, и внезапно призналась. Я снова встретила Даню. А твой муж? А мой муж изменил мне с моей лучшей подругой. И у них сын. Мама резко выдохнула. словно как и я когда-то не могла поверить в то, что такое возможно. «И ты хочешь вернуться к нему? К Даниилу?» — спросила мама, бережно касаясь моих волос, начиная пальцами распутывать перемешавшиеся пряди. «Я не знаю», — призналась тихо, почти жалобно. «Да он и не предлагал». В руках матери откуда-то взялась расческа, которой она принялась бережно расчесывать мои волосы. снова даря ощущение безмятежности и беззаботности. «Когда ты родилась, у тебя уже были волосики», проговорила мама размеренно. «Светлые, казавшиеся на солнце золотыми. Тогда я и поняла, что назову тебя только Злата, и никак иначе». Я невольно улыбнулась. Раньше я только мечтать могла о той близости, что установилась между нами в этот момент. Но груст на душе, хоть и таял понемногу с каждым ласковым прикосновением родных рук, все же не исчезал окончательно, как не исчезли и проблемы, окружавшие меня со всех сторон. «Мой муж годами дарил мне чувство защищенности и постоянства», — хрипло заговорила я. «И за это я не просто его любила. Я вознесла его на пьедестал. А теперь этот пьедестал треснул, а за ним только пустота». и я не знаю, как жить с этим дальше». «Никто не без греха», — заметила мама в ответ. «И трещину можно залатать, было бы желание». «Не такую, мама, не такую». Она медленно, почти задумчиво провела расческой по моим волосам, после чего сказала. «Тебе, конечно, сейчас кажется, что с Даниилом все было идеально. Так уж устроен человек». Он часто забывает плохое, окрашивает прошлое только лишь в светлые тона, а настоящее притемняет. Но ты давно не знаешь этого парня, теперь уже мужчину. Он нынче совсем другой человек, как и ты. Вы оба можете столкнуться с самым грустным явлением — разочарованием». Я обдумывала ее слова некоторое время. а она в этот момент заплетала мои волосы в столь хорошо знакомые косы. Мне иногда кажется, что я даже не к нему самому потянулась, не к Дане, а к своему прошлому, к себе, той себе, что живет в его воспоминаниях, той, что еще не знает всего этого, не знает боли и предательства. Мне снова хочется стать собой прежней, но времени вернуть знаю, Понимаю, это все самообман, но он мне сейчас безумно нужен, чтобы просто выжить. А ты просто вспомни о том хорошем, что связывало тебя с мужем, посоветовала мама, отпуская мои волосы и поднимаясь на ноги. Пойду застелю тебе постель. Она вышла с кухни, и я поднялась следом. Что-то в ее словах разбередило душу, задело за живое. Но я не знала, стоит ли следовать совету, который мог принести только новую порцию боли.